Ная Гиярова Академия некромантов. Дракон в моей голове. Книга третья». Читает Юлия Булавина. Глава первая. Мы сидели в комнате. В общежитии уже давно воцарилась тишина. Лишь изредка кто-то проходил по коридору, то ли возвращаясь с поздних практик, то ли туда направляясь. Я внимательно смотрела на Эльзу, сидевшую на краю своей кровати подруга не поднимала на меня глаза осторожно перебирая пальцами край рубашки картина с пылающей огненным светом девушки все еще стояла у меня перед глазами я удобнее села на своей койке и зачем-то взяла подушку прижала ее к себе кто ты эльза повторил арк вопрос который я уже задавала он витал в воздухе с момента нападения рауля на лестнице и пока что еще не получил ответа эльза позвала я чуть громче От моего повышенного тона подруга вздрогнула. «Простите», — прошептала она. «Я просто не могла сразу все рассказать. Мало ли, мне нужно было понять, насколько я могу вам доверять и... А ведь мы тебе даже про Арка рассказали», — заметил Морфеус, недовольно дернув ухом. О случившемся со мной на лестнице по пути в общежитие он узнал только что. От меня. «А я-то думаю, куда эта Эльза так рванула?» зашипел он, когда мы с Арком, перебивая друг друга, кратко пересказали ему события. Тпру в этот момент яростно размахивала ветками, грозясь в воздухе свернутыми в узлы ленточками. «Эльза», — настойчиво повторила я, «как мне тебе доверять после того, что я увидела? Просто скажи, кто ты. Ты ведь не Фейри, и никакой семьи в Элестии у тебя нет, как, вероятно, и сестры, которая здесь якобы училась». Эльза подняла взгляд. В ее глазах была глухая мольба и надежда на понимание. «Поверьте мне», — приглушенно попросила она, — «я никому из вас не желаю зла. Даже наоборот, я старалась помочь». Мы все молча смотрели на нее. Подруга тяжело вздохнула, перевела взгляд к окну, где сидел Морфеус, но посмотрела не на него, а мимо, в темноту ночи. «Я — хранитель кристалла души Академии Некромантов», — сказала она чуть слышно. В комнате и без того было тихо. Но теперь казалось, что от шока даже стрелки на стенах часов замерли, забыв, как тикать. Примерно через минуту тишину нарушил Морфеус, начав громко чесать ухо, и тут же последовало. «Да, мяу, больше мне сказать нечего». Арк внутри меня встряхнул головой и с подозрением переспросил. «Хранитель? Кристалла души?» «Это тот, который Академию охраняет?» «Ну, тот самый, созданный древним ректором?» Эльза посмотрела на меня и кивнула. «Именно. Тот самый». Я встала, прошла через комнату, налила воды из графина в стакан и залпом выпила, чувствуя, как внезапная сухость в горле медленно уходит, проваливаясь внутрь вместе со сознанием того, кто передо мной. И от этого как-то странно стало. Сознание никак не хотело принимать то, что мы услышали — Одно дело — думать, что моя подруга Фейри заучка, и совсем другое — узнать, что она какая-то древняя сущность. Я покосилась на Эльзу, медленно вернулась к своей кровати, залезла на нее с ногами и пару минут просто смотрела на подругу. Самая обычная рыжая девчонка. Ну как обычная? В нашем мире человек с рыжими глазами уже не совсем в норме, но здесь, в магическом, подобное встречается. И все же... Эльза... Осторожно начала я. «А что значит «хранитель»?» «Это что-то вроде магического стража?» Она отрицательно покачала головой. «Не совсем. Как бы объяснить? Я — душа бывшего ректора, связанная с кристаллом. Но нет, если вы вдруг подумали, что я — она...» «Это не совсем так. Я не сам ректор. Я лишь сознательная часть. Сила — то, что заставляет вас быть живым». Я сгусток энергии, некогда находившийся в теле бывшего ректора и теперь сплетенный с кристаллом души Академии. Мудрёная некроманская завязка. Таких нынче не делают. Даже я такое только слышала, чтобы вживую видеть. Мурлыкнул с подоконника Морфеус, тараща глаз на Эльзу. Живая энергетика. То, что мы считаем душой, привязанная к артефакту. Очень сложная магия. Подожди, я моргнула. «То есть слухи о том, что старый ректор до сих пор ходит по академии, это не просто академические байки?» Эльза улыбнулась уголками губ. Чуть устала, чуть иронично. «Совсем не слухи. Но и не совсем правда», — негромко произнесла она. «Я поступаю сюда каждые пять лет, как обычная студентка. Каждый раз с новым именем, с новой внешностью. Снова учу магию, наблюдаю, защищаю. Каждый раз я другой человек». «Неизменно только одно — я девушка. Я уже не ректор. Но как осознанная материя я помню его. Хотя наша энергетическая связь с ним оборвалась в момент, когда его душа была исключена из тела и перенесена в кристалл». «То есть ты, по сути, сознание кристалла?» — попытался понять Арк. «Да», — спокойно кивнула Эльза. «Но зачем артефакту такой силы вообще нужна душа?» — приподняла я бровь. Эльза невесомо усмехнулась. Затем, чтобы он мог осознанно действовать. Понимаешь, артефакты такой силы, если попадут не в те руки, могут натворить много бед. Очень много. Поэтому и существую я. Без моего согласия никто не сможет заставить кристалл активироваться. «Вот это да!» — восхищенно выдохнул дракон. «А все те, кто пытался его найти?» — продолжила я. «Это ты?» Заводила их в лабиринты и не позволяла добраться до кристалла, — кивнула подруга совершенно верно. Моя магия позволяла мне это. Возможно, вы сейчас обвините меня в бесчувственности, но если бы вы знали, зачем некоторые из них искали кристалл, вы бы поняли, почему я была жестока. Такие маги не должны были жить. Ого-го, пробормотал Арк. Мне сейчас жутко стало. Эльза посмотрела на меня и с напряжением произнесла. Нужно понимать, что иногда, чтобы предотвратить гибель сотен невинных, приходится устранить одного, Или двух магов. Пожалуйста, не обвиняйте меня. Я слышала, о чем они говорили, видела их замыслы. Те, кто просто были любопытными, выходили живыми из лабиринта. Напуганными, чтобы другим не повадно было, но живыми. Стоп! воскликнула я. То есть ты можешь знать все, что происходит в Академии? Эльза сокрушенно покачала головой. Не совсем, вернее, могла. Так будет точнее. Что значит могла? — нахмурился Морфеус, почесывая усы. То и значит, она нехотя передернула плечами. Кристалл затухает. «Как это затухает?» — удивился Арк. Эльза устало поморщилась. Кристалл — не вечный источник. Как и любой артефакт, он требует подпитки. Очень мощный. Даже чтобы поддерживать минимальную активность, ему нужно огромное количество энергии. А найти того, кто добровольно согласится отдать свою силу, почти невозможно, не говоря уже о том, чтобы полностью напитать кристалл. Когда-то это сделали высшие маги Академии, а сам ректор отдал душу. Она помолчала, потом продолжила. Со временем кристалл начал гаснуть. Сейчас он едва-едва теплится. Насколько хватит его силы, я не знаю, но знаю точно. Если он полностью затухнет, я исчезну. Наша связь с ним оборвется, и я просто... «Растворюсь, пропаду в пустоте, расплывусь энергией в пространстве, и тогда...» — Эльза опустила взгляд. «Если хоть кто-то узнает, то найти кристалл без меня не составит труда. Им сможет овладеть любой, возродить его, наделив своей силой или подвластным источником энергии, и использовать так, как захочет. У кристалла появится новый хранитель, и никто не знает, какие желания будут у него». «Жутко представить, что будет, если он попадет в чужие руки, а тебя уже не будет рядом», — мрачно потянул Морфеус, нервно поигрывая кончиком хвоста. «Радует одно — наполнение нужно очень большое, и такое трудно найти», — Эльза вяло покачала головой. «Я знаю множество способов, как сделать это насильно, но в меру определенных принципов, вложенных в меня последним носителем души, сделать этого не могу». «Ты сейчас имеешь в виду запрещенную магию темнокровых?» — нахмурилась я. Она кивнула. «Это самый легкий способ». «Будем надеяться, что к ним кристалл никогда не попадет», — протянул дракон. Подруга поежилась. «В академии всегда было слишком много желающих заполучить кристалл. Обязательно кто-то да найдется. Сейчас просто никто не знает, что у меня силы заканчиваются». Но если такой слух пойдет, то несмотря на запреты, в подземелье ломанутся десятки студентов и сами преподаватели. Далеко не у всех хватит мощи действительно напитать кристалл хотя бы немного, усмехнулся фамильяр. За него начнут убивать, мура посмотрела на него Эльза. И будет он кочевать из рук в руки до тех пор, пока не попадет тому, кто все же сможет его восстановить. Но это уже будет без меня, потому что последние силы я отдам в попытке защититься я правильно понимаю что ты в академии в поиске как спасти кристалл спросила я она кивнула э протянул арк с заметной ноткой замешательства а ты всегда по академии в виде девушки ходишь подруга застенчиво улыбнулась мне так проще воспринимать себя ведь мой последний человеческий носитель была женщиной чего удивилась я арк внутри буквально вылупился на нее мысленно хлопнув глазами «Признаться, мы представляли себе старого ректора как, ну, знаешь, древнего седобородого старца в мантии с тростью, с морщинистыми руками». Эльза тихо рассмеялась, но тут же, поймав наш бескуражный взгляд, решила пояснить. На самом деле ректором была женщина. ее звали Габриэла Вайнер. Но девичья фамилия у нее была... Она сделала паузу, а затем заговорщически выдала. «Селестра». До этого момента мне казалось, что сильнее меня уже не удивить. Оказалось, показалось. Я моргнула. Потом еще раз моргнула, потеряв дар речи. Морфеус застыл, подняв хвост как антенну, а Арк в голове издал нечто нечленораздельное, где-то между хрипом, стоном и... «Чего?» Эльза улыбнулась еще шире глядя на наши застывшие в изумлении лица. «Да, Луна, я твоя...» «Пра-пра-пра-пра и еще очень много пра-двоюродная бабушка», — сказала она. Именно поэтому Изабелла должна была стать ректором этой академии. Но она отказалась, решив посвятить себя науке и поиску способа восстановить кристалл души. Она единственная, кто знал, что он истощен. «О, Всевышние!» — перебил ее громким стоном Арк. «Я чуть не влюбился в древнюю старушенцию!» Я попыталась сдержать нервный смех, и вместо этого приглушенно закашляла. Морфеус поперхнулся вздохом. Тпру облокотилась о шкаф, в шоке наблюдая за происходящим. Арк продолжал на всю комнату. «И где были мои глаза? А моя интуиция? У драконов же должна быть хоть какая-то чуйка. Как я мог так ошибиться? За что мне такая жестокая судьба? Чем я так нагрешил?» Его стенание прервал Морфеус, усевшийся поудобнее и насмешливо поглядывая на меня. «Успокойся. Если поразмыслить, вы вполне подходите друг к другу. Драконы тоже живут столетиями. Может, когда мы тебя найдем, окажется, что ты и сам не такой уж молодой». Чешуйчатый тут же замолчал, а потом подозрительно уставился на Эльзу. «Что ты думаешь о разнице в возрасте в паре?» Подруга снова рассмеялась. «Мне кажется, в нашем случае это не стало бы проблемой. Мы оба энергетические сущности». «Я — душа кристалла, ты — сознание внутри луны». Дракон тяжело вздохнул. «Вот же засада! Но мы же найдем меня когда-то, правда?» Смех Эльзы тут же прекратился. Она отвела взгляд и тихо сказала. «Вполне возможно, что к тому времени меня уже не будет». Все мгновенно притихли, улыбки застыли на лицах. Тпру уныло опустила ленточки, подруга покачала головой. «Кристалл доживает последние месяцы, дни, и часы». Я не знаю, когда его энергия полностью потухнет. Любой выброс может стать последним. Кристалл почти исчерпал свои силы. «Но даже в таком состоянии ты заставила его активироваться. Тогда на погосте!» — вдруг осенила меня. «Это ты зажгла руны и вызвала ректора с преподавателями на кладбище!» Эльза кивнула. «Я хотела лишь спасти тебя. Но для этого нужно было раскрыться. А рядом были Морфеус и Тпру. Вот и пришлось их усыпить». Фамильяр откашлялся, выразительно шевельнув усами. Тпру подлетела к Эльзе, погладила ее по ладони ленточкой, а потом аккуратно прижалась к ней. Эльза ласково провела рукой по метёлке. «Луна, кристалл очень много лет», — тихо продолжила она. «И, как я уже сказала, твоя бабушка знала об этом. Она очень хотела помочь и создать для нас новый источник энергии. Она ездила по библиотекам по всей стране, искала способ спасти Кристалл». Подруга тяжело вздохнула. Однажды она пришла в академию, призвала меня и сказала, что нашла решение. Что все проще, чем мы думали, и осталось совсем немного. Она не раскрыла, что за способ, но пообещала в ближайшее время восстановить кристалл. Я ждала ее два месяца. Надеялась, что она вернется, но... Эльза покачала головой. Потом в академии пошел слух, что Изабелла Селестра исчезла. Исчезла вместе со своей крохотной внучкой. И я поняла. Помощи больше ждать неоткуда — Тогда я и начала искать способ спасти себя сама. Я стала студенткой Академии. Я читала все, что могла найти. К сожалению, я не могу надолго покидать Академию. И доступа в другие библиотеки у меня нет. Она на мгновение замолчала, затем продолжила уже тише. Все, что я знаю, — это знания тех, кто когда-то создавал артефакт. Это древняя магия. Такое уже почти не пользуется, но время идет, а ответов и решений я не нашла». А чем меньше остается сил в кристалле, тем труднее мне даются знания. Магия слабеет. Я чувствую, как буквально угасаю». Арк нахмурил мои брови. «Выходит, бабуля нашла способ, а потом сбежала». Мы все уставились на Морфеуса. Он выпучил единственный глаз. «Если вы думаете, что она везде брала меня с собой, то сильно ошибаетесь. Я вам больше скажу. В то дивное время меня вообще мало куда таскали». Я был прекрасным домашним фамильяром. Отвечал за уют в доме, за чистоту и... Он облизнулся. «За блины!» «Тпру! Подтверди!» Метелка тут же закивала, ее ленточки оживленно затрепетали. Кот подозрительно прищурился. «Тпру! Ты ведь бывала с хозяйкой чаще. Она везде летала на тебе. Может, вспомнишь, где она бывала в последние два месяца?» Метелка почесала черенок ленточкой, потом отчаянно зашевелила веточками, быстро и яростно жестикулируя. Морфиус внимательно следил, потом начал переводить. Тпру говорит, что в основном Изабелла проводила время в библиотеке Элестии. Несколько раз они сталкивались с двуликими. Она часто бывала в музее. И, похоже, регулярно общалась с Раулем, но при разговорах Тпру рядом не было. Он на секунду замолчал, Его голос стал более приглушенным. Потом был процесс над твоими родителями. Они сбежали, и заседания проводились без них. Тебя было решено отдать бабушке. Родители даже не появились на суде. Решение уйти в другой мир и унести тебя возникло для нас неожиданно. Бабуля прилетела вечером, начала торопливо собираться. Даже не так. Она просто сгребла твои вещи в мешок, прихватила пару шкатулок с драгоценностями, меня и он моргнул, отводя взгляд. «Мы оказались в том мире, где тебя и воспитывали, Луна». «А где была бабуля до того, как так скоропостижно решила исчезнуть из Элестии?» спросил Арк. Тпру задумчиво застучала по полу ветками, что-то объясняя. Морфеус нахмурился, переводя ее жестикуляцию. «Она была в музее Элестии». Он перевел взгляд на меня. Эльза тоже посмотрела в мою сторону. В следующую секунду мы в один голос сказали. «Рауль!» Она что-то узнала от него. Или он мог ей угрожать, или... Я начала быстро перечислять, но меня перебил Арк. Кроме него никто не сможет сказать, что именно произошло и почему бабушка вдруг решила спасать себя и тебя. «А он точно не сознается», — фыркнул Морфеус. «И даже если припереть его к стене, найдет, как выкрутиться». «Хотела бы я посмотреть, как он выкрутится после сегодняшней ночи», — усмехнулась я. «Интересно, он появится завтра в Академии?» На этот вопрос никто не ответил. Зато Эльза снова подала голос. «Не забывая, что бабушка после исчезновения еще и скрыла дом от всех. А теперь тот же самый свет магии, в котором участвует Рауль, пытался похитить тебя». «И при этом хранитель использовал не просто магию», — добавил Арк. Я отчетливо вспомнила тот момент на лестнице, по коже прошли мурашки. Пространство тогда изменилось. Воздух стал густым, тяжелым, тени вылезали из колонн. И Рауль. Он не был просто магом. Эльза нахмурилась. «Если я правильно понимаю, свет магии уже давно переступил границу дозволенного. Они утверждают, что борются за правильную магию, но на самом деле используют ту силу, против которой якобы сражаются». «И все это ради чего?» — не выдержал Арк. «Что им нужно?» «Что хотели от бабули, что она сбежала? И чего теперь они хотят от нашей луны?» «Зеркало с поганым характером», — протянула Эльза с сомнением, «которое работает, когда захочет, и показывает, что ему вздумается». «А если предположить, что дело вовсе не в том, для чего создан этот вздорный артефакт?» — задумчиво протянул Морфеус, уставившись в потолок. «Допустим, бабушка, зная о ситуации с кристаллом, поняла, как его восстановить». И спрятала информацию в заведомо капризный и считающийся дефектным артефакт, чтобы никто не догадался. Ведь она знала, что рано или поздно Луна вернется, начнет разбирать потайную комнату, и, как любой девушке, ей может приглянуться зеркало. А «Оно, возьми и покажи, как спасти кристалл». «Ага», — усмехнулась я. «Только оно показывает дракона в моем сознании, а не то, о чем ты говоришь». «Сбой программы», — мурлыкнул кот. «Кто знал, что у нас будет подселенный дракон? Тут ни одна богиня такого не предсказала бы». «То есть ты хочешь сказать, что это я виноват?» — возмутился Арк, начав сердито раздувать мои ноздри. «Стоп!» — воскликнула Эльза, поднимая руку. «Если честно, все, что сказал Морфеус, под очень большим сомнением. Слишком уж все. Она задумчиво замолчала, глядя в темноту за окном. «Если только...» «Если только не было определенных нитей судьбы», — продолжила Эльза уже медленно, «которые бабуля заранее проложила, чтобы Луна нашла это зеркальце. То есть она в любом случае должна была его найти. Тогда это объясняет удивительное стечение обстоятельств, при котором Луна унесла зеркальце из дома, а когда его искали у нас в комнате, оно снова было при ней». Подруга перевела взгляд на меня, и в голосе зазвучала настороженная уверенность. Просто Изабелла не смогла просчитать все нити вероятности. По крайней мере, уж точно не подумала о возникшем в сознании луны драконе. «Зеркало, вероятно, должно было тебе показать истину, вложенную в его подсознание бабушкой. Но аура Арка сбивает его. Она сильнее твоей». «В нем магии и энергии куда больше, чем у нашей луны», — поддакнул кот. «Вот в чем дело». Чтобы подтвердить наши догадки, нам нужно стабилизировать зеркало и заставить его показывать информацию для Луны, выдала Эль, заглядя на меня пристально. А как же я? протянул Арк с легкой обидой в голосе. Если с его помощью можно найти меня, а вы и... Если мы сможем заставить зеркало показывать то, что нам нужно, постаралась успокоить дракона-подруга, тогда, вероятно, и о тебе мы сможем узнать гораздо больше. «Осталось понять, как его заставить», — хмыкнула я. «С его-то характерными дефектами». Эльза нахмурилась, задумалась, а потом решительно сказала. «Нам нужно повторить ритуал активации. Но на этот раз сделать это иначе. Мы свяжем луну и зеркало. По сути, сделаем то же, что когда-то сделали с кристаллом души. Ему дали сознание, сущность, которая влияет на него. А в нашем случае сознанием зеркала станет живой и осознанный человек. То есть им станешь ты, луна». Я замерла. «И тогда», — продолжила Эльза, — «ты сама сможешь активировать его и заставить показать то, что спрятано в зеркальной памяти, то, что, возможно, оставила там бабушка». «Если там вообще что-то есть», — буркнул дракон, явно все еще обиженный. «Будем надеяться», — подметила подруга. «Ведь его ищут. А то, что именно зеркало является целью, мы уже не сомневаемся. Вот и узнаем, что в его подсознании прячется, что так сильно привлекает Рауля». Если мы все сделаем правильно, никто, ни свет магии, никто либо другой, кроме Луны, не сможет пользоваться этим зеркалом без ее желания. «А если свет магии об этом узнает?» — нахмурился Морфеус. «Луна попадет в еще более опасное положение». «Мне в любом случае опасно», — пожала я плечами. «Так что я согласна. Зато у нас появляется шанс помочь Кристаллу и, возможно, нашему арку». «Кроме того, если мы восстановим кристалл, он будет защищать нас». «Эльза, ты знаешь, как связать меня с зеркалом?» Подруга кивнула. «Знаю. Нам понадобится восстановить один очень древний артефакт. Его уже давно забросили в старом архиве. Когда-то его создала моя носительница, чтобы связать себя с кристаллом. Артефакт тогда выплеснул всю имеющуюся в нем энергию, и от огромной вложенной в него силы некоторые грани растворились во время ритуала. Повторно использовать артефакт было невозможно». Тем более, что при активации моя носительница погибла, а вместе с ней исчезли и знания, как снова воссоздать этот артефакт. Но в моем сознании память о нем осталась. Если мы восстановим его, то сможем повторить ритуал привязки сознания к магическому предмету». Она слегка виновато улыбнулась. «Простите, что не предложила это раньше. Просто...» «Тогда тебе пришлось бы сознаться, откуда ты знаешь подобные ритуалы». Тихо заметил Арк, глядя на нее с неожиданным сочувствием. Эльза кивнула и едва заметно улыбнулась. Но не мне, моему дракону. Морфеус уставился в окно, где за стеклом мерцали звезды. Ох, девоньки, у меня от нехороших предчувствий хвост чешется. Как бы нам не попасть в еще большие проблемы. У нас и так достаточно проблем, отмахнулась я. А тут хоть какой-то шанс. И я думаю, что я думаю, я так и не договорила. Из коридора внезапно донёсся шум, сопровождаемый возмущённым голосом распорядительницы Виары. «Молодой человек, сейчас же остановитесь! Вы в женском общежитии! Студент Дориан, стойте!»